Ночь в тех местах красива до чрезвычайности. Вверху луна качается, как фонарь на цепочке. Море горит голубым, таинственным светом, как в сказке. Постоишь часок-другой, И полезет в голову всякая чертовщина. Разные там ковры-самолеты, драконы, привидения. Я это размечтался. Вдруг слышу, Фукс невнятно бормочет что-то. Прислушался? Ого! Тут, похоже, не морской болезнью. Тут тропической лихорадкой пахнет. Слышу, бредит бедняга, шепчет. «Христофор Бонифатьевич! Крокодил! Еще крокодил! Еще крокодил!» Ну, я закрепил руль, спустился в каюту, отпер аптечку, достал порцию хины. Выхожу, а фукс не унимается. 27 крокодилов, 28 крокодилов, 30 крокодилов. Полно, фукс будет вам крокодилов считать. Сглотните-ка лучше, говорю я. И только шагнул, мне под ногу подвернулась какая-то гадина. Я попятился, поскользнулся, упал, хину рассыпал. Тут кто-то меня запалял, цап. Ну знаете, тут и я испугался, закричал. На крик выскочил лом и только ступил на палубу, слышу тоже кричит. А фукс как часы считает: 45 крокодилов, 50 крокодилов. Тут есть от чего прийти в панику, но я взял себя в руки, вскочил, чиркнул спичкой и, поверите ли, вижу действительно полна палуба крокодилов. Крокодильчики мелкие, новорожденные и безопасные по существу, но все-таки, знаете, неприятные животные». С ними я уж не стал церемониться, Взял швабру и давай прямо за борт В родную стихию. А когда палуба несколько очистилась, Я поинтересовался, откуда же это нашествие. И вижу, лезут из щелей, из ящика. Ну, тогда я всё понял. Нам в этой деревне по ошибке или с умыслом вместо страусовых яиц отгрузили крокодилии. А тут жара, да еще Фукс сверху улегся, высидел. Вот они и полезли. Установив причину чрезвычайного происшествия, Я без труда избавился и от его последствий. Не стал даже ящик распаковывать. Провел просто доску от той щели за борт, вроде мостика. И они полным ходом, как по конвейеру, один за одним, так и лезли до самого Адана. А после уж в Адане. Скрыли ящик, глядим, одни скорлупки остались. Дас